Салей не имела возможности долго предаваться изучению своей новообретенной свободы. Ее тело, ныне во власти Эмильсторн, и подчиненный Драгниру Скьёльд оказались лицом к лицу с названным братом Кором. «Вот он!» — услыхала Салей собственный голос, совершенно мертвый, словно и впрямь говорила вещь, а не живое существо. «Действуем!» В тон ответил Драгнир. А потом по телу солей прошла судорога короткой и резкой боли, будто что-то рвалось. Перед нею соткался черный фламберг, страшный, неотразимый, полный силы и ненависти. Фламберг, предназначенный для кора Двейна, кор заметил, мгновенно собрался, выставил щит. Фламберг, конечно, пробьет его. Однако у нее, Салей, есть некая талика свободы, она должна ее использовать. Она рванулась изо всех оставшихся сил, не прячась, уже понимая, что выдаст себя с потрохами. Она словно зубами вцепилась в каждую жилу, в каждое сухожилие и каждый нерв. Фламберг не должен ударить, во всяком случае не так, как сможет». Краем глаза она видела сжавшуюся юную девушку с седой прядью над лбом. Кор говорил о ней, по описанию, та самая Сильвия Нагваль, которая тоже ударила. В тот же миг, что и плененная в собственном теле солей. Фламберг дрогнул. Он устремился вперед, пробивая щит кора Двейна, но совсем не так, как мог, не так, как должен был. Медленно, слишком медленно. Острие черного клинка раскалилось до красна, но все-таки не коснулось груди названного брата солей. А затем Фламберг внезапно, словно нехотя и не по собственной воле, но дернулся, попытавшись вывернуться из рук, сжимавших его Драгнира и Эмильсторн. «Сильвия!» Сильвия позвала его, и он откликнулся. — Держи! — страшно выкрикнул Скьольт, вернее, Драгнир, овладевший его телом. Ладони и пальцы лже Лжесалей попытались плотнее сжать рукоять черного меча, в то время как она, Салей настоящая, напротив постаралась их расслабить. И да, она обнаружила себя целиком и полностью. Яростное шипение Иммельсторн звучало музыкой. Сила рвалась на свободу из черного фламберга, и сам он, выйдя из повиновения, рвался к этой странной девчонке, Сильвии. А Иммельсторн, найдя, наконец, затаившегося в захваченном и, казалось бы, подчиненном сознании врага, попыталась сжечь дотла противницу — Залить потоком испепеляющей силы, солей дала этому жгучему потоку увлечь ее, не стала сопротивляться. Она разом и горела, и распадалась, и теряла сцепление с собственным утерянным телом. Сила волокла ее прочь, и солей словно вплавлялась в нее, огонь заполнял ее пустоту, мысль обретала форму. Ее уносила прочь, возвращалась свобода, но свобода вне плоти, свобода огненного призрака, сотканного из одной лишь магии. Кордвейн, как успела понять Солей, имел куда меньше мгновения, чтобы хоть как-то ответить. Однако он ответил. Черно-алый Фламберг рванулся к ней, к Сильвии, к своей истинной хозяйке». Кровь не водится, а она владела клинком именно по праву крови. Он рванулся к ней на миг и, словно одумавшись, вдруг замер. Но кору Двейну хватило этой секунды. Все, возведенное ими, все вырисованное и вычерченное, вспыхнуло разом, ломаясь, сплетаясь и тотчас же распадаясь. С появлением этой парочки и фламберга магия, казалось, заполнила все вокруг, подобно густому дождевому облаку, была везде. Снесенная восстанавливалось стертое проявлялось. само время, казалось, оборачивалось вспять, и там, где и положено было, где обещал Кордвейн, вспыхнул ослепительный полукруг портала. Чья-то железная рука подхватила Сильвию за шиворот, безо всяких церемоний швырнув в полыхающее ничто. Ее словно полоснуло огненными бичами. Она закричала, взвыла раненым зверем, ничего вокруг не видя. Тело крутило, жгло и ломало, а потом... Потом она с размаху ударилась о жесткое и пыльное, пропитанное гарью. Хаген видел, как все случилось. Как явилось двое магов, и как вышел из повиновения Черный Меч. Как изверглась сила, поражающая воображение, сила невиданной плотности и сжатости. Как Кордвейн одним единственным движением, поистине великий маг, восстановил большую часть разрушенного. Как открыл портал». Хагин не зря провел столько времени в образе толстого и одышливого чародея-лекаря Динтры, большого любителя молоденьких адепток. Словно всегда знал, что глубоко-глубоко в нем самом, глубже, чем само зерно судьбы, крылось нечто большее. Только он долго не знал, что именно. Теперь это знание он обрел. Но какой ценой? Сын древнего бога это что-то да значит, Кровь поистине не водится. Искра пламени неуничтожимого, огонь первого вздоха самого творца, ни угли и ни зола. Кордвейн смог сотворить настоящее чудо. Да, это позволил вырвавшийся на свободу океан силы, Но буйство магии требовалось обуздать и направить в нужное русло. Он сумел, и портал открылся. Но потратил на это Кор на исчезающую терцию больше времени, чем нужно. Двое явившихся совладали со взбунтовавшимся черным мечом. Его острие вновь летело в грудь Двейну, и ничего сделать он уже не успевал. Зато успевал Хаген. Пусть немного, но все-таки. Незримая петля захлестнулась вокруг Фламберга, потянула в сторону. Выиграно еще одно маковое зернышко времени. Другая петля должна была рвануть кора Двейна к порталу. Однако вместо этого Хагена с Райной вдруг что-то подхватило, швырнув их самих в распахнутую пропасть. И последнее, что запомнил Хаген... Была какая-то удивительно спокойная улыбка чародея по имени Кордвейн. То ли врага, то ли друга, уже не скажешь. Солей была свободна. Совершенно свободна, как свободен ветер. У ветра ведь нет ничего, кроме полета. Вот и она осталась такой же, слабой, почти незримой формой, сотканной из чистой огненной силы. Нет, не пламенный элементаль, нечто иное. Она существует, хоть и неведомо как. И потому она видела, как брат Кор отправил эту троицу прямо в разверстый зев портала. Сам он уже не успевал, хотя поданная в последний миг помощь и позволила избегнуть самого худшего. Двейну удалось оторваться, и теперь он уже не терял ни секунды. Облик его подернулся дымкой. Очертания утратили четкость. Миг, и его не стало. Растворился в потоках магии, исчез, как умел только он. Солей знала, сколько сил, и главное познание требовало это истинное исчезновение. Именно истинное, а не базарный трюк иллюзиониста. Перед ней застыли и Мельсторн с Драгниром. Так странно было глядеть на себя со стороны и понимать, что это уже не ты, а нечто жуткое, чуждое, холодное и жестокое. Воплощенное предназначение, ничего кроме этого предназначения не знающее. Впрочем, теперь она придумает, как испортить этой парочке настроение еще больше. Ах, да, тут же еще и этот старикашка. Миссир Архимак Игнациус Коппер. По рассказам брата Кора, редкостный прохиндей хиндей хитрец. Но все равно оставлять его на поживу алмазному мечу с деревянным как-то уж совсем не по-людски. Она, Салей, всегда помнила, что она человек. Тем более, что на горизонте медленно сгустился исполинский облик великана, достигающего главой до облаков. За ним второй, третий. Сюда направлялись молодые боги, явно привлеченные схваткой. Беги, Игнациус, сбеги! Загнанным в клетку богам сейчас явно не до шуток. Беги. Доброту мою ты все равно не станешь помнить, а при первом удобном случае попытаешься ударить в спину, хотя у меня ее уже и нет. Но все равно беги. Миссир Архимаг неловко с кряхтением вскочил. Глянул на поднимающиеся все выше и выше фигуры призрачных исполинов. Охнул и, ковыляя, припадая на одну ногу, но все равно данель проворно запылил по направлению к лесу. Салей проводила его взглядом и сама поспешила убраться подальше. Надо отыскать брата. Вдвоем они решат, что делать. Особняк миссира Архимага обратился в груду развалин. Меж камней скользили синеватые огненные змейки. Что-то мерзко шипело и плевалось трескучими искрами. Защитные чары доработали до конца, уничтожая все секреты милорда Мэтра. Сильвия приподнялась. Вернее, ее приподняли. «Хаген!» в своем истинном облике. И он улыбался ей. Белый тигр, невесть откуда, возник рядом с воительницей Райной, вскинувшей наперевес альвийский меч. Черный кот рыскал среди обугленных камней, но толпившиеся вокруг руин маги долины уже пятились сами. Какой-то юнец не выдержал, метнул в Хагена огнишар. Неуловимое движение клинка — и пламя рассыпалось облаком быстро гаснущих безвредных лепестков. Хаген протянул руку, на показ, чтобы видели. Сжал кулак, и земля под ногами юнца расступилась, мигом поглотив его по самые ноздри. «Вы меня знаете, негромко, но так, что услышали все, проговорил Хаген. Я долго жил тут под именем целителя Динтры». Облик его мгновенно изменился. Вернулся тучный и одышливый врачеватель в долгополых одеяниях и, само собой, без всякого оружия. «Никто из вас не пробился сквозь мою иллюзию. Никто ни в чем не заподозрил, даже сам миссир Архимак, Поэтому не советую испытывать мое терпение, маги долины. Там, откуда я пришел... В мире под названием Хьорвард не церемонятся с теми, кто не понимает, когда надо драться, а когда нет. Маги потрясенно молчали, разинутые рты, трясущиеся руки. «Не верите?» — тяжело усмехнулся Хаген. «Мне перечислить расположение родинок у тех адепток, что искали моей благосклонности» и коины не стали почтенными матрессами. Это подействовало. Ирен Мескот залилась краской, но первая сумела взять себя в руки. «Милостивый государь! Динтра «Хаген! Тан Ученик нового бога хедина отчеканил тот, словно мечи лязгнули. «Слушайте меня, чародеи долины!» Злая я вам никак не хочу, да и не до при сейчас. Ваш бывший управитель Игнациус Коппер бежал. Ответственность оказалась ему не по плечу». «Куда куда бежал мессир?» — возник бледный как смерть Эриа Страгна. Хаген не повернул головы. «На наш мир идут дальние, господа маги. Наступают те самые последние дни». Мы или выстоим все вместе, или пойдем. Прятаться по норам поздно. Игнациус Копер закрыл за собой двери. Уютный мир-убежище, отделенный от сущего барьерами Творца. Нет, это сделал не он сам. Это сделали другие, но неважно. Дорога туда закрыта. Осталось только одно — сражаться. — Где? Как? С кем? — выпалила Ирен. Остальные маги придвинулись, жадно ловя каждое слово. «С дальними вашей магией!» «Где укажет великий бог Хедин, о котором здесь, в долине, все забыли?» В пальцах Хагина появился небольшой розовый кристалл. «Собирайтесь, маги! Сегодня никто не сможет остаться дома и отсидеться. Или мы все обратимся в зеленый кристалл, или остановим эту напасть». Третьего не дано. Восторг сжал Сильвии горло. Да, за ним можно было идти куда угодно, даже и на смерть. И ему нельзя было не верить. Нам осталось сделать немногое. Прибыть на помощь моему учителю, богу Хедину, хранителю равновесия. И сделать все, чтобы мир, такой несовершенный, но прекрасный, Остался бы как есть. «Кто со мной?» Сила в голосе Хагена крылась такая, что маги долины шагнули вперед все до одного. «Благодарю», — коротко вымолвил Хединцейский тан. «Но надо же собраться!» — бормотал Эреастрагна. «Оружие, доспехи, артефакты!» «Живее!» — кивнул Хаген. «Он знал, что нужен учителю. Нужен немедленно и прямо сейчас». «Мешкать нельзя, но и бросаться в бой бездоспешным и безоружным глупо». «Но есть ли доказательства?» — вылез вдруг Джакома. «Точно ли все обстоит именно так... трагично?» «Попробуйте заняться сверхдальним зондированием, коллега». Холодно отозвался Хаген. «Вот прямо тут, из обсерватории нашей академии, пока остальные собираются». — А потом расскажите нам о результатах, да, и покажите результат на вашей табула Смарагдина. — Я сделаю это! — Джакома еще пытался хорохориться. — Только поторопитесь. Здесь, в долине, никому не удастся отсидеться. Пойдут все, и не только лишь боевые маги. Да-да, и целители, и погодники, и даже иллюзионисты, все! — Кто вам дал право распорядиться? Пискнул было Джоакома, собрав, как видно, всю свою смелость. Хаген сделал короткое, неуловимое глазом движение. Острие клинка оказалось у самого горла Джоакома, а тот не успел даже вздрогнуть. По праву сильного. «И того, кто знает, что он делает, отправляйтесь, коллега, бегите скорее и возвращайтесь с таблицей измерений». «А ты...» Вдруг обратилась Райна к черному коту Гульвейк, так и крутившемуся под ногами. «Ты останешься здесь. Присмотришь». Кот коротко мявкнул недовольно, фыркнул, но послушался, потерся щеками с барой, привалился на миг к ноге Валькирии, словно говоря «только попробуйте не вернуться», и деловито потрусил куда-то в сторону заставы. Маги расходились, пораженные, потрясенные». Эренми Скотт задержалась мелкими суетливыми движениями, поправляя прическу. «Она по-прежнему была хороша», — подумала Сильвия. «Сударь, господин Дин... господин Хаген!» Она покраснела, метнула на Сильвию выразительный взгляд. «Да, Ирен, да, я все помню». Чуть мягче проговорил Хаген, и Сильвия вмиг ощутила укус жгучей ревности. Но последние дни и впрямь пришли. Долине магов предстоит один завершающий поход. Но зачем нам иллюзионисты? Целители, я понимаю, будет битва, и я готова, но... Эти... Отвлекут внимание неприятеля, — отрезал Хаген. Не поспоришь. Госпожа Мискотт... Сильвия неожиданно для себя смутилась. Госпожа Мискотт, помогите мне собраться, я... «Потеряла все. Одежду, оружие, все. Меж нами было разное, признаю, но теперь...» Ирен внимательно вгляделась в нее, потом решительно кивнула, словно адептки, пришедшей на консультацию перед экзаменом. «Идем, милая. У меня найдется все, что нужно». Нашлось неожиданно быстро и подходящего размера. Вокруг все бегало и суетилось, а они трое, Сильвия, Хаген и райно с ее тигром, так и застыли. И словно ничего уже не нужно и ничего не испытываешь. Ни усталости, ни голода, ни жажды, а одно лишь жгучее боевое томление, когда схватки ждешь, как избавление. Валькирия подошла, положила руку на плечо. Вот оно и все. Дорога на Боргельдово поле начинается здесь. — Какое поле? — не поняла Сильвия. Райна усмехнулась, и от усмешки этой Сильвии вдруг стало по-настоящему страшно. «Когда молодые боги явились в этот мир, девочка, я там сражалась. А теперь будем биться снова, с той же ценой, даже еще выше. Но гляди веселей! Что может быть лучше славной смерти в великой битве?» Сильвия имела на этот счет свое собственное мнение. Правда, делиться им с Валькирией не собиралось. Маги меж тем возвращались. В походных одеждах, с оружием, многие в доспехах. Число их заметно уменьшилось. Хаген жестко усмехнулся. «Кто-то еще надеется отсидеться? Эй, Джакома, где ты там?» Но тот уже сам пробирался сквозь толпу, размахивая тонкой изумрудной пластинкой. Руки его тряслись. Лицо заливала бледность. «Господа маги, я... я...» «Да уж ты, не томи!» Сорвала Сиренма Скотт. «На наблюдение показало э стремительное изменение межреальности», бормотал Джоакома, тряся пластинкой. «Далековидение подтверждает свертывание и отвердевание. Сущее оборачивается кристаллом, и он все ближе». «Убедились!» — загремел Хаген. — Сейчас нельзя было дать страху укорениться, лишить всех сил. — Нельзя терять время. Вперед и только вперед. — Но с кем же нам предстоит сразиться? — вновь вылез Страгна. — Со всеми, кто встанет у нас на пути, — отрезал Хаген. — Не всегда воин может выбирать, с кем ему сразиться, и не всегда природа врага открыта ему. — Ну что, все готовы? «Все, кто мог здесь, мэтр Дин, то, то есть Тан Хаген!» С неожиданной твердостью ответила Ирен. «Кто-то должен был остаться с детьми». Хаген кивнул. «Время пришло!» Он вскинул руку, сжал в пальцах розоватый кристалл, мигом покрывшийся паутиной трещин и рассыпавшийся тотчас растаявшей пылью. За спиной Хагена поднялась, раскрываясь пламенеющая арка портала. Последний кристалл, полученный от учителя, как раз на такой вот момент. Сильвия осторожно, словно котенок, подобралась к нему. Взяла за руку, ничего и никого уже не стесняясь. Валькирия Райна потрепала по холке своего белого тигра. Барра ничего не боялся и всегда был готов к бою. «Идем, Сильвия», — негромко сказал девушке хеденцейский тан. Сильвия зажмурилась. «Она была сейчас совершенно и очень-очень неприлично счастлива».